Глава пятая Подойдя вплотную к магической защите, оплетающей самый большой на территории Академии полигон, Василиск приложил к ней руку и подтолкнул замешкавшуюся меня в образовавшийся проём, а сам проскользнул следом. Красные сияющие линии восстановили своё плетение, как только мы оба оказались внутри. Я с любопытством огляделась. Около тридцати адептов стояли ровным строем, гордо расправив плечи, совсем даже не вываленные в грязи в аккуратной форме, чёрного цвета кожаных брюках по фигуре и таких же куртках, украшенных металлическими шипами, заклёпками и красными вставками. Молодые, подтянутые, статные и, главное, никакого нервного тика. Я засмотрелась, честно. Они также с интересом разглядывали меня, наверняка думая, что я случайно здесь оказалась. Ведьмочка тут же решила, что пока не будет в безопасности от магистра Калахина, не сварит действенный нейтрализатор, вполне может здесь немного поучиться. И сама познакомится, и подружек познакомит, и декану докажет, что совмещать любовь и учебу ведьмочкам под силу. «Принимай новенькую, Берт», подойдя вплотную к высокому мощному мужчине, чинно расхаживающему перед строем адептов, сказал Василиск. Мужчина тут же смирил меня взглядом желтых глаз, а я отметила его короткие жесткие черные волосы, широкую челюсть и легкую небритость. В платье!» – поморщился он и строго приказал. «Платье поменять на брючную форму, а волосы отрезать. На следующий урок в таком виде не пущу и прогул поставлю». «Волосы не дам!» – я гордо откинула свои кудри, почти достигающие талии, за плечи. «В них вся ведьминская сила заключена!» «В них смерть твоя заключена!» Моё заявление его не впечатлило. «Никакой магии не надо, чтобы за волосы оттаскать!» И что хочешь с тобой сделать?» «Да что вы себе позволяете?» Возмутилась я. «Я к своим волосам никому прикасаться не позволю». Тот лишь выркнул. Декан стоял поодаль и не вмешивался, хотя прислушивался к разговору. Берт кинул на него вопросительный взгляд. «Не против моих методов. Девушка как-никак». «Валяй», — равнодушно махнул рукой Василиск. Куратор, а это несомненно был он, широко улыбнулся. «Сейчас вывалим и спесь собьем». Я вся подобралась, напряженно пригладила волосы и решила отстоять их любой ценой. Всю жизнь отращивала, не дам, и про силу ведьминскую я вовсе не солгала. «Адепт Ниар», – позвал тем временем Берт и строя светловолосого юношу. «Продемонстрируйте ведьмочке ее слабости, без фанатизма и без магии». Юноша вышел вперед, а остальные адепты рассредоточились вокруг нас образовав ровное живое кольцо. В центре круга стоял мой противник и выжидающе смотрел на меня, не скрывая презрения и высокомерном взгляде. Хотят повеселиться? Я им сейчас устрою веселье. Смело подошла и встала напротив него, с вызовом вздёрнув подбородок. «Не бойся, сильно бить не буду», усмехнулся блондин. «А я буду, так что бойся». Глупая бравада на самом деле, но быть посмешищем не хотелось. Особенно перед таким количеством симпатичных парней. Со стороны адептов донеслась разрозненное хихиканье разных тембров. «Бой!» – скомандовал ровным голосом куратор. Няр пригнулся, как кошка, и бросился на меня. Я с легкостью увернулась. Все-таки женская грация – это женская грация. Тем более, что с ровесниками я дралась с ранних лет, и опыт у меня был. А еще у меня был друг, который обучил некоторым приемам, чтобы я могла хотя бы откинуть от себя противника и убежать. Я же не виновата, что материалом для оттачивания заклятий являлись дворовые парни, которые были этим фактом крайне возмущены и жаждали мести. Хочешь колдовать? Умей и спасаться. Юноша по инерции пролетел лишних несколько метров и неловко приземлился лицом в пыль. Вскочил и недовольно сжал губы. Я же напротив широко ему улыбнулась а сама плела свои волосы защитным заклинанием, которому меня научила бабушка ещё в детстве, когда было полно желающих дёрнуть маленькую ведьмочку за косу. Действовала всегда безотказанно. Ниар кинулся вперёд, схватил меня за руку, но я подставила ему подножку, а когда он упал длинными ногтями, оцарапало его лицо и отскочила на безопасное расстояние, пока он выл от боли и зажимал глаза руками. Адепты вокруг начали робко посмеиваться. Весь красный от злости с кровоточащими полосами, перечеркнувшими лицо наискось, Ниар снова вскочил на ноги и попытался схватить меня за волосы. Я ударила его ногой в пах, не особо церемонясь. А что? Ему сказано мои слабости показать. Значит, я тоже имею право его слабостями воспользоваться. Я за свои кудри вообще убить могу. Робкий смех адептов перестал быть таковым и уверенно набирал обороты. Кто-то даже свистел и подбадривал. Меня. Рукой нащупала в кармане чихательный порошок, пальцами вскрыла бумажную упаковку и набрала горсть. А когда Ниар прекратил, согнувшись стонать от боли и, раздувая ноздри, яростно кинулся вперёд, не раздумывая, бросила в его лицо. В глазах парня появились слёзы, и весь полигон оглушил яростный, непрекращающийся чих. Адепты валялись со смеху, Аняр, несмотря на чихание в порыве бессильной злобы, всё же сбил меня с ног и схватил за волосы, решив продемонстрировать, какое подспорье в борьбе дают длинные волосы противника. «Зря. Я же ведьма». Мою прическу охватило фиолетовое свечение, а затем неудачливого адепта отбросило в сторону. Я ободрала коленки, когда упала, вывалилась в пыли и не успела ещё подняться. Багровый неар с наливающимися кровью глазами, с обожженными на концах волосами, которые стали дыбом, снова вскочил и замер, слушая хохот товарищей. Но внезапно вскинул обе руки в мою сторону и произнес короткое заклинание. В меня полетел ярко-красный шар размером с человеческую голову. К такому я была не готова. Ведьмы вообще боевые заклятия не изучают. Я взвизгнула и закрыла лицо руками, так и стоя на ссаднящих коленях. Над полигоном пронёсся крик ужаса и также быстро сменился потрясённым молчанием, а потом взволнованным гулом. Я отняла руки от лица и посмотрела на противника, который растерянно смотрел на потрескивающий зелёный контур, отделяющий меня от него. А чуть поодаль я заметила жёлтый контур с внушительной дырой. «Адепт Ниар!» – рычание куратора звучало устрашающе. «Вы с ума сошли!» «Атака смертельным заклятием неподготовленного первокурсника!» «Боевая магия шестого уровня против ведьмы! Против девушки!» Рычанин набирал обороты и напоминал уже больше раскаты грома. «Атаковать не стоящего на ногах противника запрещено!» «Боевые заклятия без разрешения запрещены!» «Боевые заклятия шестого уровня на территории Академии вне закона!» Это не говоря о том, что магию использовать я вам лично запретил. «Очислен». Спокойный и холодный голос магистра услышали все. И звучал он куда страшнее ура Куратора. «Магистр Гаттер, простите!» Багровый цвет лица Ниары уступил место неестественной бледности. «Я не хотел!» «Очислен», – жестко повторил декан. «Мне стало жаль адепта». «Мне ли не знать, как важна для некоторых учеба здесь?» Саму едва не отчислили. «Макистер Гаттер», — вставая с колен тихонько, обратилась я. Гул стих, весь полигон застыл в нем умолчании. Декан не пошевелился и на меня не посмотрел. «А может, не надо?» Он молчал и аккуратно отряхнула платье, отметив появившиеся на нем дыры, поморщилась от боли, когда стряхивала грязь с колен и подошла вплотную к Василиску. «Простите его, пожалуйста», – попросила я. «Все ведь хорошо, никто не пострадал. Платье только немного, но мне его все равно на форму менять». «Ведьмочка, заткнись!» – прошипел Берт и, схватив за плечо, толкнул в сторону. «Марш в строй!» Я вывернулась и вернулась к стоящему неподвижно, со сжатыми кулаками декана. На его скулах опять проступили золотисто-зеленые чешуйки. «Магистр Гаттер». «Не принимайте поспешных решений, пожалуйста!» И шепотом добавила так, чтобы слышал только он. «Я как тут учиться дальше буду, если в первый же день из-за меня адепта отчисляют?» «Если бы мы с Бертом не вмешались, учиться вы больше нигде бы не смогли», глухо ответил он наконец. «Я отчисляю его не из-за вас. Адепт Ниар за мной». Низко склонив голову, Адепт подошел к магистру, и от меня не укрылась крупная дрожь, которая била его тело. Жалостливое сердце ведьмочки в очередной раз сжалось. «Дайте ему шанс, пожалуйста!» И всхлипнула. «Чего ты ноешь?» – вмешался Берт. «Марш в строй, я сказал! Сегодня же волосы срежешь и переоденешься». «Волосы оставить», – перебил Василиск, и, не замечая удивленного взгляда куратора, обратился ко мне. «Но распущенными на практике не носить». Я кивнула, заметно обрадовавшись, но попробовала снова до него достучаться. «Магистр Гаттер, а может, все-таки оставить адепта на факультете? У вас и так недобор». «Такие решения я принимаю самостоятельно», грубо оборвал он меня. «А вы, адепт Коррид, занимайтесь учебой». «Но ну разве вам не жалко юношу?» Не сдавалась я и нервно теребила ворот платья, не знаю, куда деть руки. «Не смей унижать меня своей фальшивой жалостью, ведьма!» Глаза Няра лихорадочно заблестели, и с губ шипением стали срываться ругательства. «Сука! Да чтоб ты сдохла! Да чтоб тебя, тварь, нечисть по кусочкам раздербанила!» Я совершенно пораженная смотрела на него, не сводя взгляд, а ругань продолжала литься из его рта. Такая ругань, что я чуть не задохнулась от красочных сравнений себя с низшими существами и от наличия у себя шокирующего числа сомнительных постельных талантов. Мне бы подойти и влепить ему хотя бы пощечину, но я настолько растерялась, что не смогла сделать и даже шаг. Зато смог декан. Он молча развернулся к бледному и трясущемуся адепту, который с искаженным от злобы лицом продолжал выкрикивать непристойности и двумя пальцами сжал дужку очков. Берт тут же оказался рядом со мной и накрыл широкой ладонью мои глаза, одновременно обхватив мою талию другой рукой и увлекаясь за спину декана, чтобы я не попала под его взгляд. Раздался стон, пробравший меня до кончиков пальцев. Я двумя руками схватила Берта за ладонь, отодвинула его со своих глаз и осторожно выглянула из-за его руки. Няр курчился на земле, Его било судорога, конечности неестественно выворачивались, он кричал. Страшно кричал, захлебывался криком. А стоял, надвинув очки на лоб, словно каменный, не реагируя на крики адепта и вытянув ладонью вперед руку, с которой струилось зеленое сияние. «Что?» – еле слышно пробормотала я. «Что он делает?» «Злится», – коротко ответил над духом куратор и добавил мягко. не смотри Но я не могла оторваться от этого зрелища и поражалась жестокости декана. «Почему он так кричит? Что происходит?» Я требовательно постучала локтем по животу куратора, потому что ответить он не торопился. И меня отпускать тоже. Взгляд против магии. Я не поняла и снова ударила локтем в живот. Посильнее. Он неохотно, зато быстро объяснил. «Не позволяют ему окаменеть». «А это, как видишь, весьма болезненно. Не бойся, но лучше не смотри». Однако подчеркнуто пренебрежительный тон в противоположность настороженному взгляду, который Берт не спускал с декана, заставил меня подумать о том, что он чего-то недоговаривает, если не откровенно лжет. «Хватит!» – не выдержала я и попыталась ударить магистра по спине. Берт сжал мою талию крепче, и я не дотянулась, повиснув в воздухе. «Хватит, прекратите!» Няру же не мог кричать, охрипел закатывая глаза. Даже Берта проняло. Он одной рукой зажал меня, кричащую во весь голос, чтобы прекратили издевательство под мышку, а второй осторожно постучал декану по плечу. «Эллиан, и правда, ты же его убьешь!» Магистр Гаттер еле заметно вздрогнул, вернул очки на место и опустил руку. Няр прекратил орать, обмяк и стал жадно хватать ртом воздух, безуспешно пытаясь встать на четвереньки. «Вы не Василиск», — выдохнула я в спину декана. «Вы демон какой-то! Так издеваться над живым существом! Садист!» «Значит, я садист?» Он резко повернулся, и мне стало страшно. «Я демон?» Он наклонился ко мне ближе, и я юркнула за спину Берта который предусмотрительно не стал мне мешать и разжал руку, и уже из-за его плеча пискнула «Да!» «Ну, знаете ли...» Он двинулся на меня, и я опять спряталась за широкой спиной куратора. «Эллиан, успокойся!» Берт уперся ладонью в грудь декана, остановив его, и повернул голову ко мне. «А ничего, что ты сейчас сама прячешься за спиной демона, ведьмочка!» Я внимательно осмотрела спину куратора, и не только её. И уверенно ответила. «Вы не демон, у вас хвоста нет». Тот поперхнулся. «Ты куда там пялишься?» «На туда, где должен быть хвост, если вы демон». Я даже потрогала, чтобы убедиться. Потом пояс штанов оттянула и заглянула туда. Хвоста не было ни капли. «Зачем врёте, чтобы я испугалась? Так декан по сравнению с вами гораздо страшнее». «У него и хвост есть, я видела, зеленый такой противный. Вы только не шевелитесь, пусть он сначала вас убьет, если что». «Элиан, ты где ее взял?» – ошарашенно спросил Берт, прикрывая одной рукой место предполагаемого хвоста. «Верни обратно, срочно!» «Адептка, прекратите щупать куратора!» – угрожающе прорычал декан. Я демонстративно подняла обе руки вверх, но из-за спины не до демона не вышло. Я не щупала, а изучала, и врать нехорошо. «А у меня матушка-демон», – проревел Берт в своё оправдание. «У меня от неё характер и способности, а батя-оборотень, гризли». Я вздохнула. «Какая печальная наследственность». «Ведьмочка, ты напросишься. Я тебе сейчас декану сбагрю, раз ты его так боишься». Пригрозил куратор и попытался отойти в сторону, оставив меня нос к носу с Василиском. Только я отрицательно замотала головой и намертво вцепилась в его куртку, сохранив за собой относительно безопасное место. «Нет, берд это теперь наша общая проблема», – как-то злорадно ответил магистр Гаттер и кивнул слегка ожившему Няру. «Адепт, за мной, к ректору». Тот, покачиваясь неуверенно, встал на ноги. Почти забытое чувство жалости и несправедливости всколыхнулось снова. «Видите, до чего довели юношу?» Я пальцем ткнула на адепта, лицо которого отливало зелёным цветом. «Он еле жив остался! Даже не демон вмешался, а вы...» «Кто тут не демон Раздался грозный рык, но его проигнорировали и я, и Василиск, потому что оба сверлили друг друга взглядом. Я, конечно, не видела глаз, но мимика была достаточно красноречивой, чтобы понять, что он обо мне думает. Наконец он ответил. «Если вы позволяете одаривать себя подобными комплиментами, то я не терплю таких высказываний в своем присутствии. Кажущееся спокойствие голоса меня уже обмануть не могло. Убийц я тем более не жалею, даже потенциальных. И применяю то наказание» которое сочту нужным. «Можно же было мягче!» Снова высунулась я. «Некоторые понимают только силу», отрезал декан и ехидно добавил. «А некоторые не понимают даже ее». «Это он обо мне, что ли?» Хотела возмутиться и уточнить, но не успела. «Берт, после практики проводи адепт курит до лекционной аудитории». «Может, она сама дойдёт?» – сморщился куратор. «А может, и не дойдёт. Хорошо бы, Берт. Ладно, ладно». Недовольно пробурчал тот себе под нос. Декан, не прощаясь, покинул полигон вместе с прихрамывающим следом неаром «Ведьмочка, вставай строй!» – устало скомандовал куратор, едва не скрылись из виду. «Как самое мелкое в самый конец. Марш!» Пришлось плестись в самый хвост проходя мимо шеренги парней, провожающих меня заинтересованными взглядами. Дошла до последнего, которым оказался симпатичный худощавый брюнет и встала рядом, но даже ему я едва дотягивала до плеча. «Ведьмочка, ты молодчина, сработаемся», шепнул он и украдкой повернул руку ладонью вверх. «Дэ пять». Я уныло ударила по предложенной руке, и он представился, всё так же шёпотом. «Оскар, боевой маг». «Ведьма. За что сослали?» Вот даже нисколько не удивилась вопросу. Видать, на этом факультете он самый популярный. «За приворот», — честно призналась я. «А тебя?» «А я сам сюда перешёл с факультета боевой магии», — не без гордости ответил он. «И не в середине семестра, как ты». «Зачем?» — искренне удивилась я. «Ты что?» Его глаза восторженно заблестели. «Здесь можно на настоящих зомби тренироваться хоть каждый день, а не то, что у нас на проекциях. И в парк посылают раз в неделю». «Парк. Сомнительное удовольствие. Это только название безобидное. А на самом деле туда лишь боевиков и некромантов пускают для отработки навыков. И то раз в полугодие. А тут такая радость бедной ведьмочки». «Что нам с тобой делать на одном факультете?» Горько вздохнула я. «Учиться друг у друга», – вполне серьёзно ответил маг, и с жаром принялся объяснять. «Ты умеешь то, чего не умею я, и наоборот. А ещё магия оборотней вампиров и даже гномов. Не то что у нас цель лучше бросает дальше. Здесь интересно». разговорщики прервал его восторг крик куратора. «Мы сразу сделали вид, что друг с другом незнакомы, и отвернулись в разные стороны». Громкий голос разлетелся над полигоном. «Вы сегодня стали свидетелями применения двух разных защит, одна из которых подействовала, а другая нет. Кто скажет, что было бы с адепткой Рид, если бы защиту наложил только я?» «От нее осталось бы мокрое место!» – радостно выкрикнул кто-то из троя. «Ошибочное заблуждение!» – рыкнул Берт, и я невольно выдохнула, а он невозмутимо добавил. «Никакого мокрого места от нее бы не осталось, только дыра в почве». «Как-то сразу стало не по себе». Адептке Рид несказанно повезло, что на нее наложили две защиты – мою и магистра. «Моя приняла основной удар, а остаточный импульс поглотила вторая защита», – продолжал вещать Берт. «Кстати, чем ближе к объекту защита, тем сложнее ее накладывать». Но тем надёжнее она получается. Адепты достали из карманов блокноты и стали лихорадочно записывать. «Что не пишешь?» – спросил оскар «Он два раза не повторяет». Я развела руками. Ничего у меня с собой не было. «Ладно, дам списать потом». Великодушно расщедрился маг. Я спорить не стала и продолжила слушать. Итак, правило первое. Накладывая защиту на другой объект следите за расстоянием наложите слишком близко объект может покалечить отдачей слишком далеко может не сработать самазащита. мне не понравились оба варианта и сразу вспомнилось что зеленая защита была ко мне очень близко правило второе если вы объект и на вас наложена защита не стоит на нее надеяться и ждать удара лучше попытайтесь увернуться от атаки продлевает жизнь знаете ли не смогла не согласиться с этим утверждением и запомнила на всякий случай правило третье лучше чужой защиты только своя но сегодня не об этом сегодня отрабатываем технику защиты объекта на расстоянии плетение первое основное дальше он подробно описывал схему и направление потоков энергии. я все равно не запомнила и слушала невнимательно до тех пор, пока он не произнёс. «А теперь разделитесь по трое. Один объект, второй атакует, третий накладывает защиту. На следующих двух парах меняйтесь». Ко мне тут же подскочили Оскар и парень, что стоял рядом с ним. Тоже брюнет, но коренастый и жилистый. Оказалось, что оборотень. А ещё оказалось, что он будет накладывать защиту, маг атаковать. А я? «Да-да». А я снова объект, несмотря на все протесты. Меня лицемерно уверили, что у меня есть незаменимый опыт. Хорошо, что я запомнила второе правило. Защита у оборотня не получалась. Ни с первого раза, ни со второго, ни... Да он вообще тупой какой-то. А Аскар старался. Атаковал медленно, лениво, заметно себя сдерживая. Второе правило я использовала на совесть. На ведьмечке нам платье чистого места не осталось. Так я уворачивалась и падала на землю. А когда не успела в очередной раз пригнуться, а защита оборотня сработать, мы с Оскаром, дружно переглянувшись, заставили этого оборотня есть землю вперемешку с чихательным порошком. Оскар его держал, а я кормила. Но удивление помогло гораздо лучше, чем советы изредка подходящего Берта. Защита стала получаться. К концу урока две трети адептов приобрели тот вид, в котором я их раньше и видела. «Грязные, потрёпанные, злые». То, что служили объектами, вздрагивать начали от любого резкого движения или звука. Те, кто защиту неудачно накладывал, землёй отплёвывались и бока потирали. Адепты быстро оценили преимущество нашего метода обучения и с радостью его опробовали друг на друге. Пришлось поделиться порошком со всеми желающими. «А я и не жадная, мне не жалко. Тем более, что наш оборотень, которого звали Касси...» Очень быстро освоил плетение основной защиты и ставил ее на меня с подозрительным профессионализмом и точностью. Остальные адепты обзавидовались. Завидовали в основном мне, когда я расслабилась, села на землю и стала перебирать оставшиеся в кармане пакетики и проговаривать вслух их названия. Чихательный порошок был самым безобидным. И Касси очень старался. Берт тактично отворачивался, когда очередной адепт с тлеющими волосами и злым взглядом закатывал рукава и принимался месить неумелого защитника. Атакующие тоже помогали учить неудачников, используя грубую мужскую силу, но без особого энтузиазма. Из разных концов полигона то и дело раздавались примерно одинаковые выкрики. «Ой! Ай! Хватит! Я всего две линии перепутал! Сам ешь!» «Ай, тьфу, тьфу, апчхи! Ты-то зачем лезешь?» Взвыл в одной тройке побитый защитник, когда атакующий маг стал его мутузить, помогая объекту. «А я тоже не хочу погибнуть в настоящей схватке из-за твоей дырявой защиты. Делай прочнее!» После этих слов остальные атакующие тоже приняли самое активное участие в профилактике дырявых защит. «Все свободны!» Объявил об окончании занятия куратор и подошёл к нашей уже сплочённой троице. Остальные адепты издали вздох облегчения и покинули полигон раньше, чем я успела моргнуть. «Пошли, ведьмочка, провожу, раз пообещал». Хмуро позвал он. «Да ладно, куратор Хамон, мы и сами её можем проводить». Беспечно улыбнулся оскар и руку мне протянул. Берт перевёл на него тяжёлый взгляд. макс сразу руку в карман убрал, и улыбка тоже куда-то пропала. «Обещал я, значит, и я провожу», – проречал куратор, глядя ему в глаза. «А вы с Касси можете друг друга проводить». Два адепта примолкли, но остались на месте и вопросительно на меня посмотрели. Я бы сама лучше с ребятами пошла, чем с этим громилой. «А может и правда?» – с надеждой спросила я. «Зачем вам на меня время тратить?» «Пошли», – говорю, – рыкнул он и в сторону выхода повернулся. «Потеряешься по дороге». «Меня Элион потом тоже где-нибудь потеряет, да так, что не найдёт никто». «Тоже его боитесь, да? А ещё демон», – разочарованно протянула я. Берт резко развернулся, и его жёлтые глаза сверкнули на солнце, а клыки заметнее стали. «Просто хорошо его знаю, а демоны тоже жить хотят», – отрезал он и громко хрустнул костяшками пальцев. Я от этого звука вздрогнула, а он довольно прищурился. «А ведьмочки не очень, да?» «А меня до да вашего Няра никто убить и не пытался», – обиделась я, поджав губы. «Пополняй коллекцию», – хохотнул он. «У меня уже руки чешутся». «Мыть надо». Он автоматически сначала на руки свои посмотрел, а потом на меня. Лучше бы дальше руки свои разглядывал. «А ну сюда иди», – гаркнул Берт и попытался схватить меня двумя руками. «Я сейчас тебя сам помою». Я не будь дурой, оборотнем и магом прикрылась. Они, правда, сопротивлялись в разные стороны шарахнулись. Но я-то тоже крепко за куртки держаться умею. в этом что-то магистру обещали?» Из-за их спин напомнила я. «Мытье туда не входило, я точно помню». «Считай бонус», — обходя слева парней, обрадовал он. «Я чистая и не чешусь». Крепко держась за них мелкими шагами, отходила я в противоположную сторону. «Не надо бонусов. Хотите, я вам сама бонус дам? У меня средства от чесотки есть, хорошее». «Ты это средство знаешь, куда засунь?» Окончательно разозлился он. Адептов откинул и меня за шиворот поднял. «Попалась, зараза мелкая!» Я брыкалась, вися в воздухе, но это не помогало. Куратор Хамон был неподвижен, как скала, и зол, как настоящий, а не половинчатый демон». Глянул мне в лицо, держа меня на вытянутой руке, как на пакостившего котёнка, и я как-то сразу пожалела о своём длинном языке. А когда он меня так за шиворот и понёс, совсем страшно стало. Я и к совести его взывала, и нажаловаться грозилась, и даже пнуть хотела, только не дотянулась. А он всё нёс и нёс, молча, полной решимости. Парни следом шли, только сделать ничего не могли. Куда уж им до него... Так страшно мне давно не было. Хотя нет, не так давно. Когда магистр Каллахин к расписанию прижимал, тогда и было. Только тогда декан вмешался. «Ах да! Вы знаете, что это за колечко?» Извернувшись, сунула ему указательный палец прямо в лицо. Берт остановился, как вкопанный. А я второй рукой колечко накрыла, чтобы, если отобрать попробует, успеть повернуть его камушком вниз и в палаточном городке оказаться а там обратно поверну, и от деканата добегу до лекционной аудитории. Лишь бы опять ведьмаку не попасться, а то так и буду до вечера бегать, вместо того, чтобы лекцию слушать. Зато не до демону от нового декана попадет. Очень даже хорошо знаю, адепт карит С каменным лицом произнес он и поставил меня на землю. Помнится, я проводить обещал до аудитории. И то, что дойдешь туда, тоже обещал. Я даже пискнула, не поверив счастью. «А может, до столовой лучше? Кушать хочется!» Мечтательно вздохнула я, окрылённая успехом, пока поправляла платье. Тот зыркнул на меня жёлтыми глазами. «Нет, так нет», — смирилась я сразу. «Но хочется, правда?» «Сказано. До аудитории. Значит, до аудитории!» Отрезал он. «Пошли, а то опоздаешь». Я торопливо пошла за ним, а адепты за мной, о чём-то шушукаясь. И уже когда к главному корпусу подошли, Берт спросил глухо. «Что там ведьмочки едят-то вообще?» Я снова вздохнула, подумав о еде, и желудок красноречиво буркнул. «А мне Фанечка обычно готовит, а в столовой Матрёнушка самым вкусненьким балует. У них я всё ем, а сейчас и пирожку была бы рада». «Что не ведьмочка? Так всё ближе к кухне держится» усмехнулся Берт. Не кухне, а к вкусной еде, теплу и уюту, подумала я. Но спорить не стала.